Глава 4. Весть о том, что вернулся пропавший без вести при странных обстоятельствах эксперт Рузаев, облетела лагерь за минуту, и в вагончик, где спали эксперты центра, набилось много народу. Ивашура, терпевший нашествие до поры до времени, наконец почувствовал холод, дверь почти не закрывалась, перекричал шум и, как был в трусах, вытолкал всех за порог. В комнате остались Багаев, Одинцов, Гаспарян, эксперт Валера, так и не проснувшийся в общем гамме, и Рузаев. Выглядел виновник торжества, как после драки с дикими котами. Одежда располосована на ленты и клочья, на лбу и под глазом синяки, на щеке глубокие царапины, такие же царапины на шее и на руках. Невозмутимый, как и всегда, Рузаев напился из чайника, отдышался и начал переодеваться, словно не замечая взглядов товарищей и затянувшегося молчания. Ивашура поймал взгляд Багаева и натянул брюки. Гаспарян, бурча, что, мол, выхолодили весь дом, подкинул в печурку сосновых поленьев. На лицо его лег желтый от огня наконец рузаев переоделся умылся залепил царапины пластырем еще раз глотнул воды и сел у длинного во весь вагончик деревянного стола дайте закурить попросил он в пространство ты же бросил удивился госпорян. рузаев молча взял из рук одинцова сигарету и закурил к сожалению кинокамеру я потерял сказал он «А рассказывать не умею». «Где ты был?» Хрипло спросил обретший голос Ивашура. «Не знаю». «Когда появились призраки, я снимал телеэкран». «Мы же кричали, не мог снимать из вертолета». «Дело в том, что мне показалось, будто телеэкран показывает лицо человека». Точнее, лицо Вани Кострова. В комнате наступила тишина. Потом Ивашура, пряча плескавшуюся в душе радость, сел на свою полку кровать и посмотрел на Одинцова. Только лицо? Какое? Розаев поднял недоумевающий взгляд. — Ну, я имею в виду живое или вроде бы живое? Один глаз у него был прищурен, словно он целился. Потом меня что-то ударило по затылку. Рузаев пощупал затылок, в глазах его снова отразилось недоумение. Ничего не болит. Вот лоб болит. Ты, наверное, перепутал, куда тебя шарахнуло, — вставил Гаспарян. А то, получается, били в затылок, а шишка вскочила на лбу. Кстати, кто бил-то? А пес его знает. Говорю же, сзади ударило. Очнулся кругом светящийся туман и земля под ногами. И ничего больше не видно. Где башня? Где вы? Где вертолет? Не понять. Но ну, я встал и пошел. Жарко, душно, сыро. Горизонт, вот он, под носом. А дойти невозможно. Шел я, наверное, часа два. Земля твердая, в трещинах. Идти легко. Тишина, аж в ушах звенит. Но потом стал замечать: вроде тени движутся, то впереди, то сзади. А разобрать опять-таки не могу. Побежал за одной и. Вот Рузаев кивнул на кучу своего рваного обмундирования. Так и не понял, что за нечистая сила меня крутила. Зацепила, попинала, исцарапала и бросила причём бесшумно, от чего мне самому взвыть захотелось.